Глава 13. Посвященная диким пчелам и необычному варианту использования таковых при уходе от погони. Джунгли парили. Именно такой термин обычно использовал телохранитель Богдан Богуславский, применительно к своим ощущениям, вспоминая при этом благодатный сосново-березовый мир русской баньки. Сейчас, правда, ситуация усугублялась с наличием рюкзаков, оружия и одежды на теле а также полным отсутствием прохладного, куда можно хотя бы временно слинять предбанника. Пахло вместо смолы и веничков исключительно прелью, гнилью, да еще вдобавок чем то пометом, смешанным с вездесущей муравьиной кислотой. господи, говорят, что у нас в городах воздух плохой», выдохнула Кира, не сбиваясь с общего ритма ходьбы. «Этих бы экологов до сюда в благословенные девственные джунгли». Богдан, срубая теском очередной кусок лианы, подумал, что местечко впрямь не для прогулок мужика с больным сердцем и девчонки, привыкшей к комфорту и горячей воде. Надо все-таки выяснить, из каких таких сфер занесло эту куколку на стезю телохранительства. Давно ведь собирался. Мелочи, от которых в решающий момент может зависеть очень и очень многое. Богдан, кто же это сделал? Куколка, оказывается, успела сократить дистанцию и следовала теперь вместе с клиентом почти за самой богдановской спиной. «Есть многое на свете, друг Горацио», – блеснул телохранитель стандартной цитатой, произнеся ее, впрочем, без особого пафоса, самым будничным тоном. Но, возможно, партизаны решили поохотиться на карателей, а может, каратели на партизан или жители деревни подстраховались от чужих. «Дурдом!» – проворчал Дмитрий Константинович, снимая с пояса фляжку и делая на ходу пару глотков. Такого, по-моему, даже на Кавказе нет. Богуславский хотел ответить, что на Кавказе имеется кое-что похуже небрежно понатыканных мин, но поразмыслив, решил не втягиваться в глуповатую дискуссию. Тем более, что одна из тех противопехоток, хоть и дилетантски установленная, едва не нанесла при известных обстоятельствах ощутимый удар по его... Богдана самомнению. Всего-то час назад все и случилось. Холмики, впадинка, под крупными каплями из всех пор. Выражения идиоматические, народные, абсолютно неприводимые ни на английский, ни на сайбу. Дальше было еще хуже. Следующие две мины стояли от первой впадинки в сантиметрах в тридцати. И создетонировать могли просто по принципу цепной реакции. Зверь, оказавшийся при ближайшем рассмотрении здоровенным быком, пострадал именно так, наступил на одну, упал, придавил всей своей массой еще парочку. Остались от козы корошки до ножки. Вообще, ежели поразмыслить, трофей этот охотничий казался для неведомых саперов просто досаднейшим недоразумением, наперекосяк пустившим все их задумки. Не должно было такого случиться, — Вполне вероятно, что для страховки от подобных случаев оставили минеры где-то здесь. Многочисленные, невидимые глазу, но вполне ощутимые звериным нюхом следы человеческой жизнедеятельности банально помочились на глину, в конце концов. Зверье более хитрое и осторожное избирало себе с тех пор другие пути к водопою. А бык, бык он есть, что с него возьмешь? На пролом попер. Не повезло, короче, рогатенькому. Богдан, пронзая шомполом очередной глиняный холмик, отчаянно старался радоваться собственной находчивости, но не получалось пока. Апатия накатывала усугубляемое однообразием деятельности и весьма опасная для сапера. Увлечешься вот так, надавишь, хоть чуточку сильнее, чем нужно. Финал минной эпопеи оказался, к счастью, близок. Последняя полоса смертоносных игрушек проходила как раз на уровне падшего быка. Богуславский не позволил себе расслабляться, исправно дополз до лесных зарослей, начертил на глине, острый ножа крестик. Колышки давно кончились, обернулся рукой, махнул. Прибытие клиента в сопровождении коллеги-охранницы, ожидал, уже сидя, вытянув вольготно на ноги, затекшие и водицу из фляги, прихлебывая. Наслаждался моментом. Кабура пистолета, впрочем, оставалась расстегнутой, а мочать свою Богдан даже зачехлять не стал в преддверии грядущей работы. Не нравились телохранитель тропики звериные в джунгли, тут и там, вдающиеся. Совершенно не нравились. С учетом обстоятельств на такой вот дороге запросто можно было напороться на растяжку или даже на обычнейший самострел местными охотничками установленный. «Нет уж, господа, мы пойдем другим путем, своим собственным, чтобы без сюрпризов». С тех пор так и шли, прорубались точнее, сквозь густейший подлесок. Ветки лианами отяжеленные летели под клинком вправо и влево. Коридор получался шириной в Кутузовский проспект, и звуковое сопровождение было соответствующим, но очень шумным. Через каждые минут 10-15 Богдан прилежно сверялся с компасом, давая руке отдохнуть. Вслушивался в окружающий мир, но ничего интересного не видел и не слышал. Живность весьма в джунглях и многочисленная. Приближение человека чувствовало издали, но еще бы не почуять. Разбегаясь заранее кто куда или взлетая в недосягаемую высь. Вверху кто-то время от времени мелькал, ветви раскачивал, вопил дурным голосом. Однако разглядеть себя не позволял ни в какую. Ну и шут с ним, ежели так. И вновь рушатся под ударом ветки, Рукоять шнуром капроновым обмотанная, Норовит из ладони выскользнуть, Под полицу градом катит, Пробиваясь хелели сквозь жирную краску. А москиты гнусные над духом так изудят, А комбез, хоть и сетчатый, Хоть и должен, по идее, ветерком продуваться, Но нет ветерка, совсем нет». Полное ощущение закрытого дендрария или на худой конец теплицы оранжереи, где вентиляция попросту проектом не предусмотрена. Банановый рай, короче, то самое место, о котором вы, сограждане, мечтаете, сидя перед экраном телевизора. Слушая, может это все для нас приготовили? Опять Кира со своими домыслами мозги компостирует, проявляя изрядный полет фантазии. Ерунда, откуда им было знать, где мы высадимся? Так сам же сказал, что место удобное. — Ерунда, говорю тебе. — А я все-таки сомневаюсь, — произнесла Кира. — С врожденной вредности, наверное, дабы последнее слово за собой оставить. Богдан в ответ пробурчал что-то невразумительное и, срубив пару веток, шаганул из зарослей на тропу. Спрятал проворно мочей этого ножны, карабин с плеча скинул, замер, прислушиваясь. Опять тихо. Тропка, судя по всему, пробита в чаще какой-то крупной копытной живностью, может, теми же быками, и вести должна к водопою или месту кормежки. Так или иначе, но направление ее, северо восточное Богдана до поры до времени устраивало. «Слишком хорошо все идет пока», — подумал, опасливо, едва удержавшись, чтобы не сплюнуть трижды через плечо, будто и не нужны мы никому. Слух, впрочем, комментировать не стал. Люди специфических профессий традиционно отличаются суеверностью. За последующие минут сорок ему удалось пройти куда больше, чем за все время прорубания сквозь заросли. Тропа звериная, извилистая, сошла постепенно на нет, заставив путников свернуть на другую, еще более узкую. Ветки по традиции закрывали путь. Корни норовили подсечь ногу. Колючки бесчисленные цеплялись за одежду тут и там. К мачете Богославский больше не прикасался. Главной насущной задачей сейчас было оставить как можно меньше следов, присущих человеку. Даже наступал при ходьбе на обочину травянистую, где отпечаток «елочка» армейского ботинка был не так заметен. «Может, передохнем?» – осведомилась Кира деловито, когда тропа номер два плавно перешла в тропу номер три, широкую, удобную и ведущую прямо на восток. Присаживайся, разрешил Богдан, указывая на что-то видимое пока только ему. Можешь прямо вон там. Дерево, попавшее в прицел его указывающего перста, выглядело неописуемо старым и огромным. Крона терялась где-то между верхних ярусов леса. Толстые, узловатые корни выпирали из земли горбами, словно осьминожье щупальца. Главным, впрочем, было не это. Основной объем внимания приковывало к себе экзотического вида штуковина, висящая на ветке над самой землей. Вытянутый пузырь длиной не менее полуметра, формой смахивающий на баклажан, а цветом на дыню. «О боже!» – прошептала Кира, узрев наконец, куда именно ей предлагалось присесть. «Это что, осы?» «Скорее пчелы, хотя...» И не ручаюсь точно. Медведей тут, судя по всему, не водится, а других любителей сладкого не нашлось. Интересно, сколько их там? Вопрос Суханова был из разряда банальных, потому как ни о чем другом при взгляде на сие чудо природы просто не думалось. Если вылетят, да, блепят. Я так понял, что пасечником вы никогда не были, отметил вслух Богуславский, проходя аккуратно мимо того дерева и следуя прямым курсом к некой Соблазнительные зеленые лужайки. А вот теперь, господа, привал. Времени у нас на все про все десять минут. Богдан огляделся вокруг, зябко повел плечами. Странно, за два часа никаких тебе эксцессов. Тишь да гладь да божья благодать. При всем при том задницей чую, что ищет нас. Весьма упорно и настойчиво. Может, насчет лодки не догадались? Вряд ли. И если не совсем дурни, должны были оцепить квадрат примерно 50 на 50 км по обе стороны речки, а саму речку давным-давно перекрыть. Так делается. И подсказывает мне моя вышеупомянутая задница, что нас уже почти нашли. Так может, все-таки мины? Все может быть. Вот что, посидите-ка пока тут, а я прогуляюсь малость по тропинке, осмотрюсь. Если по чечайне начнется стрельба... Постарайтесь забиться в какие-нибудь кустики, и не дышать. На последней фразе Богдан смутился, слегка уловив свое сходство с кем-то из заштампованных голливудских суперменов, в кои уходят на смертный бой неизменно хладнокровные и великолепные. Смутился, взглянул искоса, но насмешки в глазах слушателей не приметил. Слишком мало, наверное, смахивало на кино сия сцена. Трое усталых людей, перемазанных краской и окруженных неотступным роем звенящего гнуса. Не впечатляет. «Возвращайся», – произнесла вдруг Кира тихо, на полном серьезе. «Нам без тебя никак». Это тоже было не кино. Сердце щепнуло тоскливо, будто вспомнив о чем-то позабытом, а улыбка вышла кривой и натянутой. «Ну, если ты просишь, тогда ладно, вернусь». Он пошел вперед и вскоре замер. Впереди, там, куда уходила, змеясь тропинка, отчетливо слышны были голоса. Солдат было много, очень много, не менее роты, и это только те, что попали в поле видимости. Собственно говоря, прятаться они и не пытались. Шли себе цепью, свободной шеренгой, за пару метров друг от друга, Экипированы были в тяжелые бронежилеты и каски, оружие держали на перевес, переговаривались, смеялись, по-хозяйски, короче, шли. За первой цепью двигалась вторая, такая же, а еще дальше, метрах в пятидесяти, видна была обширная пустошь. Берег реки, наверное, одного из многочисленных притоков Куанга. Зеленые армейские грузовики стояли на пустоше весьма обильно, а солдаты, выпрыгивающие из кузовов, держали за поводки собак. Строились, образуя третью цепь, перехватывали, удобнее автоматы, приказы ждали. Всины внешне напоминавшие ротвеллеров, вели себя спокойно. Тянулись вперед с молчаливым нехорошим упорством, демонстрируя специфические охотничьи навыки. И это было по-настоящему скверно. Богдан, затаившийся всего в полусотни метров от первой шеренги, попытался определить направление ветра, вспомнив попутно, что вести классический поиск собачки пока не могут. Образец запаха беглецов отсутствует, а след прервался еще на том берегу. Если только не используются здесь некоторые изыски криминалистики, типа консервации запаховых следов с помощью обычного шприца или кусковатых. Всего же вероятнее, что псины попросту натасканы на человека, а потому будут цеплять любой след, который только встретится в зарослях. Не бог весть, какая задачка для этой стаи при здешнем безлюдии. Вся последовательность дальнейших действий свелась для Богдана к простому алгоритму «быстрота плюс тишина». Отползти по-пластунски беззвучно в заросли, выскочить на тропу и вперед-вперед. «Бегом! Суханов с Кирой, надо отдать им должное. На полянке уже не светились, в кусты перебрались, но все равно были вполне различимы». «Пять секунд на сборы!» — бросил им Богуславский деловито, поднимая стровый рюкзак с карабином и определяя поклажей место на плечах. «Аллергии к пчелиному яду ни у кого нет!» «Ты что, собираешься?» — начал было Суханов, но смолк. Не хотелось Магнату демонстрировать элементарный свой страх. Богославский клиента прекрасно понимал, тем более, что наличие или отсутствие аллергии ничего тут не меняло, коли уж, как выразился Суханов, вылетят и облепят. «Все будет на мази, если соблюдать элементарные правила», – произнес телохранитель негромко, когда до дерева с пузырем осталось метров десять. «Не шуметь, не суетиться, руками не махать». По сути дела, мы сейчас экипированы как пасечники, одежда свободная, перчатки, сетки, так что покусать нас ни у кого не выйдет. Готовы? Тогда пошли. Исходя из реальной скорости движения шренги по зарослям, времени у беглецов оставалось минут пять. Всего пять минут. Или целых пять, если умеешь ими пользоваться. Подойдя и присевши на корточки под самым гнездом вынул Богдан нож и быстро, но плавно взрезал дерну возле выпирающих корней гиганта. Как и предполагалось за долгие годы десятилетия, а может и века, тропические ливни вымыли из-под дерева обширный объем земли, образовав естественное укрытие, тесное, но вполне способное вместить трех не слишком тучных людей. В данный момент единственным владельцем бомбоубежища была некая зверюшка вроде крысы, мечущаяся из угла в угол в полнейшем смятении чувств. «Клышь отсюда!» – повелел Богдан зверюшке, ощущая спиной и затылком неприятную чью-то активность. Взглянул из коса. убедился, что пузырь очень даже обитаем, штук десять крупных черных пчел кружились нервно возле входного отверстия, а оттуда изнутри лезли все новые и новые – Определенно тревога у них объявлена. Вот только узнать, бы боевая или учебная. Дмитрий Константинович, прошу, кинул Богуславский, поднимаясь вытаскивая из очередного поясного кошелька плоскую коробочку. Я вас покину на минутку. Это не было просто речевым оборотом. Дело, предстоящее сейчас Богдану, должно было отнять у него не более 60 секунд. Добегаем до трубки, открываем крышку, туго пригнанную, захватываем горсть бурого поршка с ароматом весьма специфическим. Сыплемобильно обильно и повсеместно, на траву, на землю, на косты, где прятались, и на путь короткий до заветного дерева. Еще горсть вокруг дерева самого, на корни. Хватит, пожалуй, коробочку спрятать в убежище, втиснуться ногами вперед. Время. 60 секунд отведенных вышли уже, а еще 120 контрольных назначены были Богданом для наведения марафета. Потом дерево и вся местность, к нему прилегающая, окажутся в зоне прямой видимости первой шеренги. А пчелы кружились уже во всё, заинтересованная эдак по корням ползали, агрессивности правда до сей поры не демонстрируя. Сосами было бы куда сложнее, это Богдан еще по детским годам вспомнил. Сейчас, игнорируя любопытных насекомых, притянул к себе телохранитель давишний пласт дерна, прикрыл аккуратно входное пространство, дырочку оставил крохотную, дыхательно самотравую. Все, замерли. «Богдан, тебе удобно?» – вопросила Кира шепотом и так ласково, что явно не к добру. «Я была бы тебе очень признательна, если бы ты убрал свой ботинок с моей головы. Пардон». Извинился Богуславский с некоторой мерой любезности, согнув ноги в коленях и зацепив при этом Суханова под ребро. Еще раз пардон. А теперь у меня предложение, господа и дамы. Давайте помолчим, если вы не против, конечно. Возражений не последовало. Солдаты появились в поле зрения минут через пять. По зарослям, очевидно, идти было куда труднее, чем по трубке. Автоматы все так же наперевес. Бронежилеты советского производства. Каски, мешковины и обтянуты. В шевронах и петлицах армии Сайбона телохранитель Богуславский не смыслил абсолютно, но сразу предположил, что солдатня на сей раз самая обычная. ни спецназ и не каратели даже. Банальная строевая часть, пушечное мясо любой войны. Реакция солдатни на пчел была вполне предсказуемой, как и на все прочие жизненные эксцессы. Всего 5-6 часов назад воинство генерала Пхай Гонга дрыхло себе спокойно по казармам. А тут вдруг такая беда. Подняли, экипировали, привезли. В джунгли послали, по такой же редов в этакой амуниции. Способствует сей набор ощущений подъема боевого духа. Однако вряд ли. Про перестрелку Богдана с карателями наслышаны солдаты явно. Хорошие новости мигом распространяются. А потому желание у них сейчас превалируют вполне естественные. Пройти сколько прикажут, ни с кем не встретившись. Сесть на машины, да и уехать. От греха подальше, в родимую казарму. Пчелы в сценарий этот не вписывались никаким боком, а потому приближаться к заветному дереву не стал даже сержант. Вторая цепь настроена была вовсе благодушно. Бойцы ее составляющие доверяли первопроходцам целиком и полностью. Мимо прошли, раздавшись от пчелиного замка на добрых 10 метров. В зарослях исчезли. Богдан, впрочем, вздыхать облегченно не стал, ибо главное испытание еще только предстояло псы. Каждый, переживший хоть раз атаку боевой собаки, запомнит это чувство навсегда. Особенно, если псина-то не бультерьер злобный, но маленький. А к примеру, Ротвейлер. Полцентнера живого веса, клыки длиною в палец, быстрота, реакция, мощь. Уровень злостности запредельный. Богдана схватки с собаками обучали только на спецтренировках. И намерения попробовать это дело в реальной жизни он не испытывал ни малейшего. «Приготовьтесь», — произнес шепотом, прислушиваясь к недалекому уже рычанию множества глоток. «Возможно, придется по моей команде выскакивать и бежать». «А собаки?» «Собакам будет не до нас, да и людям тоже», — произнес Богославский, поднимая пистолет на уровень лица. «Выстрелить в пузырь, переждать минут пару-тройку, пока вылетевшая из гнезда штурмовая бригада будет активно искать виновных, найдет, разумеется». Солдаты при всей своей амуниции не снабжены почему-то сетками на а псины гладкошерстные вовсе ничем не прикрыты. Это, впрочем, на крайний случай вариант, и лучше бы по-другому все обошлось, попроще. Будем надеяться на инстинкты собачьи, в подкорку заложенные, да на нюх тонкие глаза и уши заменяющие. Вот оно, еще мгновение назад зверю грычали басовито и зло, чуя близкую добычу, И вдруг залаяли все разом. Небывалое дело для обученного служебного пса. Залаяли, заскулили, под ноги хозяевам бросились, наверняка в поисках защиты. Обычная, естественнейшая реакция неохотничьей собаки на запах главного своего врага. Запах тигра. Псы сбились в кучу спина к спине и начали глухо, озлобленно рычать. «Меольяхов!» Щелкнули предохранители автоматов. Солдатня, вмиг заострившись лицами, принялась вглядываться в окрестные кусты. Поняли. Бегут и муна сакарама!» Вид пчелиного гнезда тоже радости солдатам не прибавил, но определенно повлиял на быстроту принятия решения. Поводки натянулись, и псы, волочимые жесткими ошейниками, вынуждены были покориться. И вскоре все это дружное сообщество кануло в заросли. Ну, наконец-то! Прямо над головой в какой-нибудь паре метров жужжали сонно пчелы. Ожидание становилось почти невыносимым.